— Хозяин! — квакнул Кикимир голосом бычьей лягушки и низко поклонился, бормоча себе в колени. — Снова в старом доме моей хозяйки, вместе со сквернителем крови Уизли и грязнокровкой. — Я запрещаю тебе называть кого бы то ни было осквернителем крови и грязнокровкой! — рявкнул Гарри. Кикимир с его носом-рыльцем и налитыми кровью глазами казался ему существом на редкость непривлекательным и до того, как он выдал Сириуса Волан-де-Морту. — Я собираюсь задать тебе вопрос, — продолжал Гарри, чье сердце при виде эльфа забилось быстрее, — и приказываю ответить на него правдиво, ты понял? — Да, хозяин, — ответил Кикимер и снова поклонился. Гарри заметил, что губы эльфа беззвучно шевелятся наверняка израгая оскорбления, которые вслух ему произносить запретили. — Два года назад, — сказал Гарри, сердце которого колотилось уже о самые ребра. — В гостиной наверху был найден большой золотой медальон. Мы его выбросили. Ты после украл его? На миг наступило молчание. Кикимер выпрямился и взглянул в лицо Гарри, а затем сказал. — Да. — Где он сейчас? — ликующе спросил Гарри. Лица Рона и Гермионы радостно просветлели. Кикимир зажмурился. Похожая реакции на следующее его слово видеть ему ничуть не хотелось. — Пропал! — Пропал? — повторил Гарри, чувствуя, как сникает весь его восторг. — Что значит «пропал»? Эльф задрожал и даже закачался. «Кикимир — Кикимир! — свирепо произнес Гарри. — Приказываю тебе наземнику с — проквакал, не открывая глаз эльф. — Наземникус Флетчер украл все. Картинки мисс Беллы и мисс Цисси, перчатки моей хозяйки, орден Мерлина первой степени, кубки с родовым гербом и... И... Кикимер глотал воздух. Его впалая грудь быстро поднималась и опускалась. Потом он открыл глаза и издал леденящий крови вопль. — И медальон, медальон хозяина Регулуса! — кикимер поступил дурно! кикимер не выполнил приказа! Гарри отреагировал инстинктивно. Как только кикимер бросился к стоявшей в решетке очага кочерге, Гарри прыгнул на него и прижал к полу. Визг Гермионы смешался с воплями эльфа, однако Гарри перекричал обоих. — кикимер приказываю тебе хранить неподвижность! Почувствовав, как эльф закоченел, Гарри встал на ноги кикимер так и остался лежать на полу. Из его глаз лились слезы. — Разреши ему подняться, Гарри! — прошептала Гермиона. — Чтобы он сам себя кочергой лупцевал! — фыркнул Гарри и опустился рядом с эльфом на колени. — Нет уж! — Хорошо, кикимер мне нужна правда. Откуда ты знаешь, что медальон украл наземнику с Флетчер? — кикимер его видел! — просипел эльф. Слезы, миновав нос, влились ему в рот, полный зеленоватых зубов. — кикимер видел, как он выходил из чулана Кикимира с руками, полными сокровищ Кикимира. кикимер сказал гадкому вору «Перестань — перестань! Но наземник Усфетчер засмеялся и убежал. — Ты сказал, медальон хозяина Регулуса? — Почему? — спросил Гарри. — Откуда он взялся? — Что собирался сделать с ним Регулус? Сядь, кимер и расскажи мне все, что ты знаешь о медальоне и о том, что связывало с ним Регулуса. Эльф сел, сжался в комок, опустил мокрое лицо между коленей и принялся раскачиваться взад и вперед. Когда он заговорил, голос его звучал приглушенно, но в тихой игулкой кухне различался достаточно ясно. Хозяин Сириус сбежал с катертью дорога. Он был плохой мальчик. Он разбил своим беззаконным беспутством сердце моей хозяйки. А хозяин Регулус был истинной гордостью семьи, знал свой долг перед именем Блэка, знал, в чем величие чистой крови. Много лет он беседовал с темным лордом, который собирался вывести волшебников из тени чтобы они правили маглами и магловскими выродками. А когда ему исполнилось шестнадцать, хозяин Регулус присоединился к темному лорду. Он так гордился, так гордился, так счастлив был послужить. И однажды, через год после вступления в ряды, хозяин Регулус пришел на кухню, чтобы поговорить с Кикимером. И хозяин Регулус сказал, сказал... Старый эльф начал раскачиваться намного быстрее. Он сказал, что темному лорду нужен эльф. — Волан-де-Морту понадобился эльф? — переспросил Гарри и оглянулся на Рона с Гермионой, которые выглядели не менее озадаченными, чем он. — О, да! — простонал Кикимер. — И хозяин Регулус предложил ему Кикимера. — Это высокая честь, — сказал хозяин Регулус. — Честь для него и для Кикимера, который должен сделать все, что прикажет ему темный лорд а потом вернутся домой. кикимер закачался совсем уж быстро. Теперь дыхание его перебивалось рыданиями. кикимер отправился к темному лорду. Темный лорд не сказал кикимеру что они станут делать, но взял Кикимира с собой в пещеру у моря. А за той пещерой была другая, гораздо больше. И в этой пещере было огромное черное озеро. У Гарри поднялись волосы на загривке. Ему казалось, что квакающий голос кимера долетает до него через простор той темной воды. Дальнейший он видел так ясно, словно сам присутствовал при всем, что там происходило. — Там была лодка. — Конечно, там была лодка. Гарри знал ее, крохотную, призрачно-зеленую, заколдованную так, чтобы она могла нести к центру озера лишь одного чародея и одну его жертву. Вот, значит, как волан проверил средства защиты своего крестража позаимствовав никому не нужное бросовое существо домового эльфа. На острове стояла ча чаша, шипящая полная зелье. В лорд лортвеленки кимеру пить его. Эльфа трясло с головы до ног. Ккимер пил и пока он пил он видел страшное кикимер горел изнутри кикимер кричал молил хозяина регул спасти его молил хозяйку блэк но темный лорд только смеялся он заставил кикимера выпить все зелье и бросил в пустую чашу медальоны и опять наполнил ее зельем а потом темный лорд уплыл оставив кикимера на острове Гарри видел все как на его Видел белое змеиное лицо воландеморта, де исчезавшее во тьме. Видел безжалостные красные глаза, не отрывавшиеся от сотрясаемого корчами эльфа, которому оставалось до смерти лишь несколько минут. Потому что по истечении их он уступит безумной жажде, насылаемой жгучим зельем на своих жертв. Но дальше воображение Гарри идти отказывалось. Он не понимал, как Кикимеру удалось спастись кикимер хотел воды. Он подполз к берегу острова и пил из темного озера. И руки, мертвые руки, высунулись оттуда и утащили Кикимира под воду. — Как же ты выбрался? — спросил Гарри и нисколько не удивился, обнаружив, что задал этот вопрос шепотом. кикимер поднял родливую голову и взглянул на Гарри большими, налитыми кровью глазами. — Хозяин Риагулуст позвал Кикимера назад, — сказал он. — Понятно. Но как тебе удалось спастись от инферналов? Кикимер, похоже, не понимал, о чем его спрашивают. — Хозяин Регулус позвал Кикимера назад, — повторил он. — Понятно. И все-таки... — Это же очевидно, Гарри, — сказал Рон. — Он трансгрессировал. — Но в той пещере нельзя трансгрессировать, — сказал Гарри. — Иначе бы Дамблдор... — У эльфов своя магия. Не такая, как у нас. Правильно? — сказал Рон. — В Хогвартсе они трансгрессировали в любую сторону, а мы не могли. Наступило молчание. Гарри переваривал услышанное. Как мог волан совершить такую ошибку? И пока он думал об этом, Гермиона ледяным тоном произнесла. Разумеется, волан считал ниже своего достоинства вникать в особенности домовиков и на манер всякого чистокровки относился к ним, как к животным. Ему и в голову не пришло, что они могут обладать магией, о которой он ничего не знает. — Высший закон, домовика, приказ, хозяина нараспев сообщил кикимер Кикимир. — велели увелелите домой, кикимер пошел домой. — Вот видишь, ты сделал, что тебе велели, ведь так? — ласково сказала Гермиона. — Значит, в невыполнении приказа ты не повинен. Кикимир, раскачиваясь все с той же скоростью, потряс головой. — Что произошло, когда ты вернулся? — спросил Гарри. — Какими словами ответил Регулус на твой рассказ о случившемся? — Хозяин Регулус очень встревожился, очень! — заквакал Кикимер. — Хозяин Регулус велел Кикимеру спрятаться и с дома не выходить. А потом это было немного позже. Хозяин Регулус ночью пришел к чулану Кикимера. И хозяин Регулус был странный, не как обычно. В расстройстве ума, сказал бы Кикимер... И он попросил Кикимер отвести его в ту пещеру, в пещеру, где Кикимер был стебным лордом.